Глава пятнадцатая. Знакомство. Наше путешествие, похоже, затягивается. Вместо обещанных восьми часов мы проведем в этой капсуле пару суток, — мрачно констатировал Герман. — А может, остаток жизни, пока смерть не разлучит нас? — не удержался от комментария Салим. Мощноватое замечание, но справедливое. — А ведь предполагалось ни к чему не обязующий поверхностное знакомство воспитанных людей, — сказал капитан и предложил. Будем знакомиться ближе? Есть такой известный психологический феномен — эффект попутчика. Люди, оказавшись на короткое время путешествия, вместе понимая, что вскоре расстанутся и вряд ли встретятся в будущем, пускаются в откровенные разговоры. «На ситуацию, в которой оказались мы, не совсем тот случай», — сказал Спенсер. «Возможно, но также возможно, что мы друг для друга последние в этой жизни собеседники». Как и в случае попутчиков нет смысла врать, пытаться производить хорошее впечатление, — поддержал идею капитана Герман. «Вы предлагаете нам исповедаться?» — Ухмыльнулся Спенсер. «По крайней мере, выговорится, если у кого-то появится желание. Но я скорее о другом хотел сказать. У нас есть уникальный шанс не врать ни себе, ни окружающим». «О, вы предлагаете нам сбросить первый налет цивилизованности?» «Говорить правду, не заботясь о том впечатлении, которое она произведет». «Надеюсь, что нам не суждено увидеть истинных лиц друг друга», — мрачно заметил Спенсер. «Впрочем, я верю, что нас скоро спасут. Я не хотел бы сгоряча наговорить лишнего, о чем впоследствии пожалею». «Что вы имели в виду, говоря об истинных лицах?» — спросил Герман, поворачиваясь к Спенсеру. «Это я об ограниченных запасах кислорода в нашем маленьком мирке. Рано или поздно каждый из нас задумается о том, что если бы нас было меньше, то воздуха хватило бы надольше». «Вы уже, похоже, об этом задумались», — иронично заметил Герман. «Простите мне мой богатый жизненный опыт», — схихиничил Спенсер. «Наш мир сжался до размеров кабины, но он по-прежнему микрокопия большого. Того, которым народы и страны ведут непрерывную войну за ресурсы. Пока ресурсов хватает, борьба идет мирными средствами. Но стоит возникнуть угрозе дефицита, или вдруг появится шанс силой забрать что-то у слабого соседа, как тут же начинается кровопролитие». Если уж мы переходим к обсуждению геополитики по долгу салим позвольте привлечь ваше внимание к проблеме экологии и климата. Спенсер недовольно жиркнул на молодого человека, посмевшего перебить его. Извините, мы тут недавно проявили некоторую физическую активность в попытке раскачать сферу. Вот я и подумал, что скоро мы себе еще одну проблему добавим. Ароматы наших тел. Неизвестно, сколько времени нам предстоит провести в этой герметичной скороварке пояснил юноша. — О, об этом не переживайте, — взял инициативу разговора в свои руки капитан. Во-первых, прекрасно работает система очистки и регенерации воздуха. Во-вторых, мы заранее позаботились, чтобы для каждого члена экипажа на сфере имелся небольшой запас футболок, шорт, нижнего белья и прочего. Вот души здесь действительно нет, зато при желании можно обтереться полотенцами, пропитанными антибактерицидным раствором. И простодушно подытожил. После них ощущение свежести, как после душа. Я проверял. Герман усилием воли, сдержал воображение, услужливо начавший рисовать, как капитан орудует полотенцем».